Рой Хальстон. Годы жизни 1932-1990. Хальстон — это не просто очередное имя в списке известных дизайнеров. Это целая эпоха в американской моде. Несколько раз в течение 20 лет после смерти дизайнера его марку пытались возродить, и всякий раз безуспешно. Чтобы создавать красивые вещи, нужно иметь талант. Чтобы задавать стиль и оказывать влияние на других, нужно иметь очень большой талант, уже близкий к гению. Судя по всему, у Хальстона он был. Рой Хальстон Фровик родился в 32-м году в городе Демойн, штат Айова. В семье было четверо детей. Рой был вторым по старшинству. Отец, мистер Фровик, был норвежского происхождения, работал бухгалтером и, увы, страдал от алкоголизма. Впрочем, пострадавший оказывалась и его немаленькая семья. Он в очередной раз терял работу, и им приходилось переезжать на новое место. Так они сначала переехали в штат Иллинойс в сороковом году, а в конце сорок третьего — в индиан Мать Холли вела домашнее хозяйство. Конечно, она, как и многие женщины в той эпоху, умела шить и рукодельничать. И Рой рано проявил интерес к этим занятиям. Будучи еще маленьким, лет восьми, он сделал матери в подарок цветочное украшение для волос, а для двухлетней сестренки — шляпку, украшенную перьями, куриными, других не было под рукой то знал тогда, что именно интерес к головным уборам выведет его на путь к славе. В 50 году он закончил школу, а затем поступил в университет штата Индиана, правда, проучился один семестр. В 52-м году семья переехала в Чикаго, и там Рой по вечерам учился в известной чикагской школе искусств а днем работал оформителем витрин в одном из универмагов. Тогда он и познакомился с известным чикагским мастером-парикмахером Андре Безелом. Его салон находился в одном из самых роскошных отелей города в Амбассадоре. Разница в возрасте между Андре и Роем, Фро, как его прозвали, была 25 лет, что не помешало им сблизиться. Безел выделил у себя в салоне уголок, где Рой начал выставлять сделанные им головные уборы. Что ж, он, как и мадемуазель Шанель, начал свою карьеру в моде именно как шляпник. Салон Безила посещало множество богатых и знаменитых клиентов, и на головные уборы, сделанные молодым мастером, постепенно появлялся спрос. В главной чикагской газете даже появилась статья, посвященная его работам. В 56-м Безил познакомил своего протеже с Лили Дашей, известной шляпницей-француженкой по происхождению, которая в 20-х переехала в Америку и покорила ее своим мастерством. В 58-м он уже работал у нее в Нью-Йорке, изучая одновременно и тонкости шляпного мастерства, и тонкости бизнеса. Лили отличалась прекрасной деловой хваткой. И, обзаводясь новыми связями, к 58-му году он уже работал у нее в Нью-Йорке, изучая одновременно и тонкости шляпного мастерства, и тонкости бизнеса, Лили отличалась прекрасной деловой хваткой. Он обзавелся новыми связями. Вскоре Рой, вернее уже Хальстон, он начинает использовать свое второе имя, понял, что способен на большее, чем работать, на другого, пусть очень известного мастера. И когда знаменитый универмак Бергдорф предложил ему место главного дизайнера головных уборов, Хальстон тут же согласился. Дважды в год он должен был ездить в Париж, чтобы присутствовать на модных показах, следить за тенденциями, набираться новых идей и закупать материалы. В Бергдорфе, Клиентам обычно предлагали местные копии французских моделей, но Хальстон не собирался этим ограничиваться. Поездки в Париж познакомили его с миром высокой моды, с работами лучших модельеров того времени. Он смог многому научиться, однако у него были и желания, и возможности предлагать миру что-то свое. У него было и самое главное — талант. В январе 1961 -го года Жаклин Кеннеди, жена нового президента Соединенных Штатов, появилась на инаугурации своего супруга в платье и пальто от Олега Кассини и в очаровательные шляпки без полей, таблетки, простая без отделки, но очень элегантная. Она, главное, идеально подходила Жаклин. Мастером, сделавшим одну из самых знаменитых шляпок в истории, Был Альстон. Диана Вриланд, редактор Вога, как-то сказала о нем. Вероятно, он был лучшим шляпником в мире. Я могла сказать ему, слушай, мне прошлой ночью приснилась шляпка, и начать описывать ее, а потом, о боже, он делал ее для меня точь-в-точь -точь такую. Строгие шляпки, кокетливые шляпки, шляпы и шапочки, всевозможные, порой очень прихотливая отделка или же, наоборот, ее отсутствие и простые формы, головные уборы от Хальстона, стали пользоваться огромной популярностью. Среди его клиенток появились и голливудские звезды, и сливки Нью-Йоркского, и Вашингтонгского обществ и представительницы мира моды. Он получил премию коти первую из пяти, и постепенно он пришел к выводу, что не стоит ограничиваться только шляпами. Позднее о нем будут писать. Хальстон занялся выпуском одежды в тот период, когда больше не было модно выглядеть богатым. Мир шляпок, мир роскошных платьев от кутюр постепенно уходил в прошлое. Что же мог предложить Хальстон? Те же роскошные ткани, которые использовались в высокой моде, Но модели при этом должны были быть очень простого силуэта. претапорте готовая одежда, пока еще не очень привлекала женщин, которые предпочитали высокую моду. Но то, что собирался предложить им Хальстон, вполне было способно заставить их к ней обратиться. В 66-м в Бергдорфе прошел показ первой коллекции Хальстона которая состояла всего из двух десятков предметов гардероба. Их можно было по-разному комбинировать между собой. Минимализм, который будет так характерен для этого модельера, будет проявляться во всем. В прессе коллекция заслужила немало хвалебных отзывов, а вот продажи шли не очень хорошо. Так что полтора года спустя Хальстон открыл собственный дом моды на Мэдисон-авеню. Тогда эта улица еще не была модным местом, но начала им становиться и в немалой мере благодаря Хальстону. Его одежду отличала изысканная простота. Недаром Хальстона будут называть «минималистом из минималистов» — простые линии, чаще всего он использовал крой по косой, минимум застежек, минимум швов, минимум деталей, чтобы ничто не нарушало плавный силуэт. Дорогие качественные ткани, шелк, кашемир, шифон, джерси, замша. Простая цветовая гамма, в основном белый, вернее оттенок слоновой кости, черный, красный. Иногда он использовал и яркие цветные акценты, но опять-таки всегда в меру. И в результате получалась одежда очень изысканная, очень эффектная, но вместе с тем удобная и простая. Всего несколько лет спустя после основания марки Хальстон его уже называли, безусловно, самым главным дизайнером Америки. Его модели резко отличались от перегруженных деталями нарядов от европейских дизайнеров. А сам Хальстон говорил, американский стиль начинает набирать обороты. Современный образ жизни именно американский, и он должен начать работать на мировом рынке. Любой американский дизайнер если у него есть своя оригинальная точка зрения на все, что и есть товар, имеет неограниченные возможности, которых не было раньше. Да, идеи Хальстона в значительной мере сформировали американскую моду конца 60-х-70-х годов, и отклики этого влияния чувствуются до сих пор. Он выпускал женские брюки, И никакие споры об уместности брюк для женщин не могли его остановить, скорее наоборот. Они дают женщине ощущение свободы, которой до этого у нее никогда не было, и она не откажется от них. Кашемировые свитера, шелковые платья-рубашки, платья простого кроя из тончайшей замши, которые отлично сидели на фигуре не мялись и их можно было стирать в стиральной машине, одной из самых популярных его нововведений. платье с воротником-хомутом, длинные платья с асимметричным декольте, без бретелек или с одним открытым плечом. Его модели вытягивали фигуру, визуально делали ее стройнее, и при этом были очень простыми и не стесняли движений. «Мы говорим о семидесятых, значит, имеем в виду Хальстона». Это была его эпоха. Подтянутый, элегантный, приветливый, он был героем статей и передач, желанным гостем на самых блестящих мероприятиях Нью-Йорка, другом звезд от Лайза Минелли до Энди Уорхола. Он и сам стал звездой, причем уже не только в США, но и за их пределами. Что касается его личной жизни, то она была именно такой, как и положено звезде, бурной и порой чересчур ночные клубы, то, что называют беспорядочными связями, наркотики. Но, несмотря на все это, главным в его жизни была работа. В 73-м году Марку Хальстон купила компания Simon Industries за 12 миллионов долларов. С одной стороны, это была неслыханная сумма, и казалось, что дизайнер совершил выгодную сделку, ведь он получал целое состояние, и оставался там заниматься, как и прежде, творчеством, получая огромную зарплату с другой стороны. И мало кто тогда это понял. Такая ситуация была чревата тем, что дизайнер мог потерять контроль над тем, что будет выпускаться под его именем, что впоследствии и произойдет. Хальстон начал одним из первых дизайнеров ставить свое имя на самых разных товарах способствуя популярности марки, но он всегда крайне ответственно относился к этому, и все, что носило имя Хальстон, будь то духи или шарф, было высокого качества и непременно носило отпечаток личности модельера. Так, например, темные очки Хальстон были неотъемлемой частью множества придуманных им образов, можно сказать, фирменной подписью, что, как говорили злые языки, было обусловлено тем, что из-за бурных ночей наркотиков сам дизайнер был просто вынужден прятать глаза. И так было совсем. С 1975 -го года начался выпуск мужских коллекций. Через два года авиакомпания Бранев International Airways пригласила его для разработки новой формы для своих сотрудников. В свое время они также обращались к другому знаменитому модельеру Эмилио Путчи. В 1975 и 1976 годах он разрабатывал дизайн формы американских команд, участвовавших в панамериканских Олимпийских играх. А кроме того, стал автором формы полиции Нью-Йорка и даже формы девочек-скаутов. Кому было обращаться за созданием красивой и удобной форменной одежды, как не к дизайнеру, имя которого прославила именно стильное сочетание красоты и удобства. Словом, суперзвезда Хальстона продолжала сиять на модном небосклоне. Он безумно много работал. Но тут и начали сказываться последствия сделки, которую многие когда-то сочли столь успешной. Последнее слово в компании уже давно было не за ним. И хорошо, когда удавалось найти компромисс или настоять на своем, а если нет? Компания, выкупившая марку Хальстона, была естественно заинтересована в том, чтобы с помощью известного имени получать как можно более высокие доходы, а значит, под его именем должно было выпускаться как можно больше продукции. Требования росли, давление на дизайнера усиливалось, бизнес был довольно успешным но не настолько, как хотелось правлению компании. Хальстон даже согласился поработать в качестве дизайнера для одной компании, выпускавшей довольно посредственную одежду. Но это оказалось последней каплей. Несмотря на то, что сама по себе коллекция, как и все, что делал Хальстон, была хороша, подобные измены ему не простили. И Бергдорф отказался ее закупать а многие клиенты от него отвернулись. Ситуация зашла слишком далеко, и отношения Хальстона с его начальством ухудшались с каждым днем. А если прибавить к этому не очень здоровый образ жизни и сильный стресс? Словом, в 1984 году, после очередного скандала, Хальстона уволили, выставили за дверь. Многие будут говорить, что к этому шло, ведь употребление наркотиков сказывается на характере человека, он становится более взрывным, более непредсказуемым, и что компания просто избавилась от сотрудника, на которого нельзя было положиться. Но на самом деле компания избавилась от единственного человека, на чьем таланте все и держалось. В 88-м году Хайстон узнал, что он ВИЧ-инфицирован. Он продал дом в Нью-Йорке и переехал в Сан-Франциско, где продолжал работать, но уже только частным образом, для родных и самых близких друзей, включая Лайзу Минелли. Тот, кто некогда был душой нью-йоркского общества, был этим обществом быстро забыт. И в девяностом он умер от рака легких и осложнений, вызванных ВИЧ. Его не стало, а имя осталось. Марку Хальстон, американскую легенду, пытаются возродить, но, видимо, сделать это без самого Хальстона почти невозможно, пока не появится новый Хальстон.